Глава 6 По чистоте и порядку просторные помещения стритфайтеров выгодно отличались от тесноватого крыла веганов, квиров и феминисток. Мне досталась отдельная, видимо, гостевая келья. Маленькая, но своя. Засунув под койку чемодан, я открыла ноутбук. Словоохотливый призрак наговорил много чего, и мне не терпелось составить собственное мнение о соотношении правды и фантазии в его рассказе. Как-то так получилось, что прежде я ничего не знала о европейских террористах. В стране, которую старый хмырь именовал Палестиной, с избытком хватало своих, арабских убийц. Я росла на улицах, по которым, славя Аллаха, бегали ублюдки с окровавленными мачете. Ездила в автобусах, куда в любую минуту мог зайти поганый шахид с поясом смертника. Летала на самолетах с повышенной опасностью похищения или взрыва. Садясь за субботний стол, знала, что если прозвучит сирена, у меня есть всего 15 секунд, чтобы схватить в охапку ребёнка и забежать в подвал, потому что в мой дом может прилететь Катюша или Град или Касам или какая-нибудь другая дрянь из тех, которыми они пуляют по нам из Газа, Ливана, Синая, собственно, отовсюду. В такой ситуации не больно ты интересуешься историей заграничного террора. Поэтому Европа всегда представлялась мне и моим соседям живым символом благополучия. Когда мы говорили «как в Европе» или «ну, это прямо Швейцария» или «одно слово Париж», то всякий раз имели в виду, что уж там-то в принципе не бывает нашего кровавого балагана, что нам до них как до луны, точнее, как до рая. И вот на тебе. Я довольно быстро нагуглила уйму материала по теме. К моему удивлению, призрак не соврал практически ни в чем. Андреас Баадер, Улерика Майнхоф и Инга Вьет были реальными именами реальных людей с реальными биографиями. Правда, сам рассказчик Клаус Вагнер ни разу не упоминался как участник тогдашних событий, но не исключено, что он просто сменил фамилию. Инга и в самом деле ухитрилась дважды сбежать из тюрьмы и спланировать другие побеги, и она действительно умерла в мае этого года на 79-м году жизни. Оставался вопрос. Зачем? Зачем старик затеял эту лекцию, не открывшую, как выяснилось, никаких тайн, ведь все содержимое рассказа можно прочитать в сети? Только лишь из свойственного пожилым людям непреодолимого желания поделиться своим прошлым или даже не поделиться, а как бы воскресить его на несколько минут хотя бы словесно. Обычно ведь они ищут слушателей именно с такой целью — заново пережить, пусть и всего лишь воспоминанием, лучшие дни своей жизни. А может, он пытался обратить меня в свою веру? В ту самую веру, которой, по его же словам, наилучшим образом подходят разбойники и дикари-нелегалы. Хотел поймать наивную девушку на беспроигрышно-романтическую историю любви как глупую рыбу на уловистую блесну. Ведь действительно романтично. Святой идеализм, верность любимой женщине, редкие встречи, долгие разлуки, жажда свободы, дерзкие побеги и многолетние тюремные сроки. все как в героических романах и кинофильмах. С одной оговоркой. В рассказе старика, в отличие от страниц интернетовских сайтов, не было фотографий. Не было снимков людей, разорванных на куски взрывом самодельной бомбы. Не было застреленных, искалеченных, похищенных и умерщвленных. Не было раздувшихся трупов с пулей в затылке, найденных в багажнике автомобиля. Не было 11 израильских спортсменов, убитых на Мюнхенской олимпиаде. Не было заложников, погибших при штурме угнанных самолетов. Не было случайных пассажиров, словивших автоматную очередь во время теракта в аэропорту. Не было ничего того, что было в реальности. Ради чего же Санта-Клаус и его снегурочка Инга столь неромантично отняли десятки человеческих жизней? Он объяснил это с самого начала, ради слома системы, ради слома того, что представляло собой повседневную нормальную жизнь сотен миллионов людей. И это на сто соответствовало тому, что говорили в других отделениях сквота. Феминистки, веганы, зеленые квиры и борцы с потеплением точно так же восставали против нормы. Кому-то могло бы показаться, что каждый такой взятый по отдельности отряд ведет наступление лишь на своем, частном, относительно небольшом участке. Что квиров не волнует заботы веганов, что зеленым начхать на феминисток, что феминисткам наплевать на стритфайтеров, что каждая из этих групп стремится сломать всего лишь какую-то одну конкретную, не слишком значительную норму, оставив нетронутыми остальные общественные правила, законы и установления. «Ошибка! Ошибка!» На самом деле все они представляли собой единую монолитную армию, наступающую широким во весь горизонт фронтом. Армию слома системы, слома человеческой жизни, которая с их точки зрения течет неправильно, не так, не туда и не с той скоростью. А что потом? Что случится потом, когда, не дай бог, у них получится сломать? Призрак не смог скрыть досаду, когда у меня вырвался этот вопрос. Судя по всему, комрады слышали его довольно часто, но до сих пор так и не нашли подходящего ответа. Всё устроится само собой. Разве это можно принять всерьёз? А если не устроится? Что тогда? Неспроста Санта-Клаус стал заговаривать мне зубы детской побосенкой о реке, которая где сама находит свое русло. Но в том-то и дело, что люди — не вода, которая всегда и всюду течет сверху вниз и никак иначе. Люди же текут, идут, бегут, ползут, летят, кувыркаются, прыгают, танцуют во всех возможных и невозможных направлениях. Поди догадайся, чего захочется человеку в тот или иной момент. Да он и сам-то не знает. То, что безумцы типа призрака ненавидят и называют системой и нормой, сложилось у нас за тысячи лет слепилась на слезах и крови. Жизнь долго-долго лупила людей по башке и давила, давила, давила. Говорят, так получаются алмазы от тысячелетнего давления на простую черную угольную грязь. Вот и из нас, в конце концов, выдавились эти нормы, как алмазы чистейшей воды. Какому же идиоту теперь могло прийти в голову, что от них надо отказаться? И не только отказаться самому, но еще и заставить остальных. Сами-то они черт с ними, пускай себе живут как хотят в своих скотских норах и сквотах. Но им ведь этого мало. Им мало сквота. Им нужен весь мир. Главная цель призраков и менструаз — заразить своим мерзким безумием всех остальных. Таких, как я, как Мики, как Зив, как моя тетка Мали. Нормальных баб и мужиков, живущих и дышащих обычными буднями и праздниками, играющих свадьбы, рожающих и растящих детей, любящих и ругающихся, работающих и устающих, пьющих с горя по барам и закупающих жратву на семейный обед. Всех их сломать, взбаламутить, обмануть, сбить с дороги, а тех, кто откажется, вынудить силой, бомбой, убийством. И тогда уже поздно будет спрашивать, а что потом? Тогда уже ответ действительно получится сам собой, потому что без алмазов останется лишь грязь, та самая исходная, изначальная черная угольная грязь. Грязь, кровь и слезы. Боже, какая глупость! Какая гадостная, грабительская, фашистская глупость! Это слово вспыхнуло во мне внезапно, как лампочка в темном коридоре. Фашисты. Трудно сказать, почему. О фашистах я слышала в школе, читала в книгах и смотрела в кино, но при этом они всегда ассоциировались с катастрофой, лагерями смерти и эсэсовцами в черных мундирах. Казалось бы, анархисты и марксисты никак не соответствовали этому образцу. Ведь они, напротив, как правило, воевали с фашизмом. Но, видимо, это были войны внутри семьи, которые всегда получаются самыми ожесточёнными и непримиримыми. Потому что суть и тех, и других — одна и та же. Уничтожение нормы, слом системы, коверканье сложившейся веками человеческой жизни, а дальше, дальше устроиться само собой. Ну да, конечно, так же иначе. Само собой, это Аушвиц и Треблинка. Советский ГУЛАГ, удобренные трупами рисовые поля Кампучии и Китая. Залитые кровью джунгли Латинской Америки. Сотни миллионов замученных, расстрелянных, разорванных на куски людей. И как будто не было всего этого. Раз за разом снова здорово. Надо сломать систему, надо уничтожить норму. А дальше, дальше всё устроится... «Само собой!» Сквот между тем проснулся. Коридор наполнился стуком крепких каблуков, лающие немецкой речью, голосами фашистов. Я с трудом подавила в себе желание сбежать прямо сейчас, пока не затолкали в душевую душегубку, куда вместо воды подается смертоносный газ-циклон «Б». «Стоп! Хватит бояться! «Б» — это «без паники!» — Без паники, девушка, без паники. Ты ведь приехала сюда по делу. Оружие за деньги. Вот пусть и покажут деньги. Прямо сегодня, до вечера. Ну, а если не покажут, значит, и ловить тут нечего. Тогда уже домой со спокойным сердцем. — Так нормально? — Так нормально, — ответила я себе самой, и мне сразу полегчало. Хорошо, когда есть четкий план и ясная перспектива. В дверь постучали. Культурные, а ведь могли бы и ногой открыть сапожищем. Войдите. Вошел парень лет 20. Высокий, бритоголовый, в черной футболке под черной кожанкой и черных штанах над черными ботинками. Для полноты картины оставалось лишь убедиться в черноте души. Морда, впрочем, была бело-румяной, чистенько выбритой. Здравствуй, Батшева!» «Вагнер просил показать тебе сквот, провести экскурсию. Меня зовут Клаус». Его английский по-немецки подлаивал. Я заставила себя улыбнуться. «Тоже Клаус? Вы что, все тут под этим именем ходите?» «Не все, но многие», — спокойно подтвердил он. «Так удобней». «Ну да», — понимающе кивнула я. «Полное равенство. У феминисток в крыле напротив левая грудь, а у вас Клаус». «Хотя было бы логично для симметрии взять что-то похожее. Ну, скажем, левое яйцо. Вы ведь тут стритфайтеры, парни с яйцами. Как тебе такая революционная идея?» Клаус наморщил лоб, честно обдумал мое предложение и, наконец, отрицательно мотнул головой. «Не годится. У нас есть и девушки». Оставалось лишь позавидовать такой арийской выдержке хотя старший Клаус уже предупредил меня, что у анархистов нет национальности. Мы вышли в коридор, и экскурсия началась. В отличие от вегана-квира-феминистского крыла, здесь не было видно ни плакатов, ни знамен, ни головных уборов в виде гениталий. Стритфайтеры явно не разменивались на подобные мелочи, уделяя главное внимание подготовке к уличным дракам. Ребята подходили к делу серьезно. Тренировочные залы с борцовскими коврами, боксерскими рингами, японскими татами, штангами, гирями и прочими силовыми развлечениями занимали как минимум три этажа из пяти. Меня интересовали железные игрушки иного рода, но знакомство с ними экскурсия как раз не предусматривала. «Что ж, вы так и сражаетесь голыми руками?» чего же?» — обиделся Клаус. «Есть еще много чего. Например...» «Бейсбольные биты, костеты, нунчаки, велосипедные цепи», — начал перечислять он. «Клаус просил показать тебе, как мы работаем. Сегодня после обеда будет акция. Если хочешь, присоединяйся». «Биты, костеты», — зевнув, повторила я. «Скучно, камрад Клаус. Неужели нет ничего посерьёзней? Чего-нибудь такого, что делает бум?» Дойдет и до этого», — пообещал он. «Всему свое время». Поднимемся на следующий этаж? Там у нас тренировки по джиу-джитсу». Я отрицательно покачала головой. «Хватит с меня тренировок. Не сквот, а спортбаза какая-то». Экскурсовод вздохнул. «Ну, тогда не знаю, что тебе еще показать. Вот тут библиотека, книги и брошюры. Может, это будет тебе интересно». Библиотеки нравились мне еще со времен интерната, и я, не торопясь, обошла большую комнату, уставленную рядами книжных стеллажей. Корешки томов были однообразно красными — Ленин, Бакунин, Маркс, Троцкий, Мао-Дзэдун, Много текста, о начинке чуть. «О, а вот и старый знакомец Кропоткин, по-нашему Карпоткин, земля ему пухом. И все: Ни тебе хороших романов, ни тебе штурмовых винтовок, ни тебе гранат, ни тебе коробок с пластидом». «Скукотища!» Честно говоря, я совершенно иначе представляла себе боевое фашистское гнездо. Похоже, Клауса откровенно дурили мне голову. А это еще что за дудки? Где? Не понял парень. Да вон на столе. Черные трубки с клапанами. Или это подзорные трубы, разглядывать светлое будущее? Ах, да. <м> Он выглядел искренне удивленным вообще-то это габои музыкальные инструменты для симфонического оркестра ничего себе целых пять штук еще вчера их не было наверное утром привезли у вас здесь еще и оркестр спортбаза с оркестром я сокрушенно вздохнула знаешь комрад с меня хватит ты что-то говорил насчет обеда В огромном зале столовой меня усадили по соседству с дюжиной молодцов ближневосточной наружности. Примерно такие же типы из явских когда-то приезжали на бандитское толковище к моему первому муженьку Мени Царфатти выяснять, кто на чью территорию влез и кому за это платить. Тут же скользящий медленный взгляд, те же ухмылочки, та же кошачья расслабленность в членах. Я даже подумала, что нисколько не удивлюсь, если они заговорят по-арабски. Подумала, и они действительно заговорили. Соседи-нелегалы? Что они тут делают? Учатся идеи разрушения Европы у старого Санта-Клауса? Ха! этой премудрости они и сами кого угодно научат. Подошел озабоченный экскурсовод Клаус. «Тебе обычную еду или халяль?» «А есть и халяль?» удивилась я у вас тут тусуются мусульмане клаус этот сквот просто кладезь сюрпризов приходят в гости сказал он указывая взглядом на соседей и сильно понизив голос надо уважать тебя я специально рядом посадил на всякий случай ты ведь тоже из палестины так что нести халяль там еще немного осталось не надо неси обычное надо же Даже халяль, думала я пятью минутами позже, сидя напротив Клауса и стараясь не слишком торопиться с едой. Трудно соблюдать церемонии после почти суточного голодания. Бифштекс у фашистов оказался очень даже неплох. Собственная кухня, снабжение, обмундирование, тренировочные залы, транспорт, музыкальные инструменты, да еще и халяль по требованию. Все это, несомненно, стоило немаленьких денег. Откуда? «Тот же дядюшка Со? Как же до него добраться, черт побери?» «Даже с десяти метров!» — донеслись до меня звуки арабской речи. «Да что там с десяти? С пяти!» Я осторожно покосилась в сторону соседнего стола. Им вовсе ни к чему знать, что я понимаю по-арабски. И Клаусу тоже. Говорил плечистый белозубый бородач лет тридцати, сидевший во главе стола и по всем признакам верховодивший в банде. Тот, к кому он обращался, сердито крутил наголо обритым калганом и, видимо, не соглашался со старшим. Еще как попаду из десяти, из двадцати, обиженно воскликнул он. Кроме того, там не будет десяти. В упор и целиться не надо. Шш, тише ты! Шикнул на него кто-то третий. Раскричался ослиная башка. Сам ты осел! Пуще прежнего обиделся бритоголовый. Тут все равно никто не поймет! Только я, да я! «Тупой народятся эти германцы!» «Ну, не скажи», — солидно возразил начальственный бородач. «Тупые такого штурмового автомата не сделают. Это тебе не калаш по пустыне бегать. Гевиа — инструмент для чистой работенки. Только ты ведь и из него не попадешь. Бритоголовый молчал, грозно насупившись. «Не дразнит его, Мансур», — вмешался араб, сидевший по правую руку начальника. Еще не хватало подраться за день до дела. «Батшева! Батшева!» Я не сразу осознала, что экскурсовод Клаус вот уже секунд десять зовет меня и все никак не может докричаться. «Да, Клаус, прости, задумалась. Что ты спросил?» «Ты идешь с нами на акцию?» «Конечно», — кивнула я. «Хоть какое-то развлечение. Акция, абстракция, симфонический оркестр против секции художественной гимнастики». «Ну тогда спускайся в проходную, выезжаем через 13 минут». «Хорошо, хорошо, оденься покрепче». Он говорил еще что-то. Я слушала в вполуха, безуспешно пытаясь снова переключиться на соседей арабов. Но было уже поздно. Гремя стульями, они лениво поднимались из-за своего халяльного стола. Вот ведь чертов Клаус помешал дослушать завязку детектива. Такое впечатление, что ребятки намечают что-то интересное. грабеж? Контрабанда? Стрелка с конкурентами? Подизнай. Бандиты, они не только в Африке бандиты, но и в Европе, и всюду, куда пролезут. Точность стритфайтеров не уступала их аккуратности. Тринадцать минут спустя наш фургон, как и обещал экскурсовод Клаус, выехал со двора. На этот раз меня как гостью посадили в кабину. Шофер по имени Клаус, как две капли воды, похожие на Клауса-экскурсовода, окинул критическим взглядом мою форму одежды и покачал головой. «Знаешь, тебе лучше выйти раньше». «Что ты имеешь в виду?» «Высажу тебя отдельно от всех. Не возражай. Мне лучше знать». «Ладно, черт с тобой», — подумала я. «Откуда нам знать, как работают ваши симфонические оркестры?» Остаток дороги мы проделали в молчании. Правда, ехали совсем недолго. Минут через десять Клаус-шофёр свернул к тротуару. «Вылезай», — сказал он. «Иди направо до площади и жди там». «Ждать? Чего?» «Увидишь». Я спрыгнула на тротуар и сразу услышала музыку. Фургон отъехал, а я пошла направо. Площадь находилась в метрах в 150 и была слышна тем больше, чем ближе я к ней подходила. Прямо перед ней улочка слегка поворачивала, так что картинка появилась передо мной существенно позже звука, как в старых телевизорах, которые нуждались в предварительном разогреве. На крошечной сцене, посредине большого сквера, из тех, где молодые мамаши из соседних домов выгуливают младенцев, стоял парень в джинсах, клетчатой рубахе и широкополой шляпе и пел, подыгрывая себе на гитаре. Нехитрый набор его оборудования — Микрофон на стойке, усилок и два небольших динамика без проблем уместился бы, да, видимо, и умещался, в багажнике легкового автомобиля, в котором этот бродячий министрель разъезжал по городам и весям. Судя по обшарпанности динамиков, ему далеко не всегда доставалась настоящая сцена. Временами наверняка приходилось довольствоваться пешеходной улицей, а то и подземным переходом, И теперь, заполучив в своё распоряжение целую площадь, артист изо всех сил старался соответствовать высокому статусу. Он пел по-немецки, так что я даже приблизительно не понимала содержания песен, но их мелодичность выгодно отличалась от лающих интонаций, которые мне порядком поднадоели за неделю пребывания в сквоте. Публика подпевала, хлопала в такт, а кое-кто и приплясывал — Состав и объем аудитории полностью соответствовали скромному масштабу певца. Если не считать тех, кто высунулся из окон окружающих зданий, слушателей собралось человек сто, не больше. Уже упомянутые мамаши с колясками, случайные прохожие, молодые парочки, домохозяйки, приостановившиеся на 5-10 минут по дороге в Бакалею, пожилые завсегдатые соседнего кафе, прервавшие по такому случаю ежедневную партию в карты. Расположившийся недалеко от сцены передвижной киоск, Бойко торговал горячими сосисками и пивом. Артист энергичным аккордом завершил песню, раскланялся и тут же затянул новую. Стоявшая рядом со мной девушка улыбнулась и, что-то сказав, уставилась на меня в ожидании ответной реакции. «Извините, не понимаю», — смущенно проговорила я по-английски. «Туристка? А? Нравится? Нам тоже». Он тут часто поет. «О чем? Девушка пожала плечами. «Обычная музыка-фолк. Старые песенки о прежней жизни. Новые песенки о прежней жизни. Главное, что о прежней. Это и хорошо». «Подожди-ка». Она вдруг вскинула голову, как будто расслышав что-то тревожное. Толпа колыхнулась и подалась в сторону от сцены антифа закричал кто-то антифа антифа антифа повторили десятки голосов моя собеседница в панике рванулась куда-то в бок но потом видимо спохватившись обернулась ко мне беги слышишь беги скорее ее заглушил нарастающий шум атаки сложившийся из слитного нечленораздельного рева угрожающих выкриков и безумного визга Все началось настолько неожиданно, что я не сразу связала происходящее с парнями, которые четверть часа тому назад сидели за моей спиной в кузове фургона. Но это были именно они. Молодчики в черных кожаных куртках и черных штанах, заправленных в высокие армейские ботинки. Только теперь стало ясно, как сильно я недооценила решимость и боевую квалификацию этих фашистов. На самом деле они совсем не походили на симфонический оркестр, сколько бы Габоев ни было свалено в их уродской марксистско-ленинско-карпоткинской библиотеке. Еще глупее с моей стороны было посмеиваться над битыми и кастетами в их умелых руках. Пока я слушала парня с гитарой, они высадились где-то неподалеку потихоньку окружили площадь, а затем, прикрыв морды черными челками балаклавами по команде с трех разных сторон набросились на собравшихся там людей. Наверное, так атакует стадо разъяренных носорогов. Сквер наполнился воплями избиваемых. Певец сметнулся было к киоску, но получил по коленям бейсбольной битой и упал. Покатилась по земле широкополая шляпа, взметнулась в воздух и, обрушившись на голову хозяина, простонала раздробленная гитара, предсмертно взвизгнул усилитель, разлетелись щепки динамики. Упавших топтали, а те, кто удержались на ногах, пометавшись меж битыми кастетами и сапогами, находили спасение в ближней ко мне улице, где вроде бы не было фашистов. Наверное, мне тоже следовало как можно скорее убежать, но я почему-то не могла шевельнуться и, прижавшись спиной к стене, смотрела на страшную картину избиения. Где-то поблизости взвыла полицейская сирена. Я повернулась на этот исполненный надежды звук и только тут заметила идущего ко мне штурмовика. Нас разделяло не больше десяти метров. Он небрежно поигрывал бейсбольной битой, прикидывая, куда ударить сначала. Веселые серые глаза в прорези балаклавы ловили и оценивали каждое мое движение. Вот и все пронеслось у меня в голове. Это ж надо суметь так глупо заработать дырку в черепушке. И хорошо, если только дырку. Я даже не думала сопротивляться. Теперь на меня шел не какой-то там сельский дурачок, которого можно вырубить, легнув по надкоснице. Этого фашистского пса, специально натасканного на уличные бои, обмануть не получится. Нужно просто присесть, закрыть голову руками и молиться. Краем глаза, следя за размахом биты, я сползла по стене, и тут неведомо откуда взявшаяся массивная фигура на секунду-другую застила мне свет божий. Еще один штурмовик уже в полном отчаянии я не нашла ничего лучше чем зажмуриться в ожидании удара Бетти вставай быстро Бетти мать твою так и розеток дачни же ты черт тебя побери кто-то бесцеремонно тряс меня за плечо и матерился матерился на иврите на моем родном иврите я открыла глаза штурмовик лежал совсем рядом буквально у моих ног Лежал неподвижно, неловко подвернув ногу, как лежат только трупы. Незнакомец в сером плаще легонько хлестнул меня по щеке. «Чего дерёшься?» — обиделась я. «Вставай, ну! А, чтоб тебя!» Еще более непочтительно помянув мою пропащую матушку, он наклонился и с неожиданной легкостью оторвал меня от земли. Следующие минуты три я провела в состоянии, именуемом «полное опупение». «Это ж надо, чтоб вот так вот взвалить меня на плечи, как пленную Сабининку, как бык Европу, и тащить, причем бегом, по улице на глазах у всего мира. Да мыслим ли такое, бабоньки? Возможно, когда-то в раннем младенчестве кто-то вынужденно брал меня на руки, а я вынужденно подчинялась, хотя наверняка орала при этом благим матом. К счастью, моя сознательная память не простиралась настолько далеко». С учётом этого можно было бы без тени сомнения утверждать, что никто никогда и ни при каких обстоятельствах не поступал со мной столь бесцеремонным образом. «Опусти!» — приказала я быку, как только более-менее пришла в себя. «Что?» «Опусти меня немедленно, мать твою!» «Вот только этого не надо!» — поспешно перебил он и поставил меня на ноги. «Мою маму не трожь, очень прошу. Идти можешь?» Тогда вперед. В напряженном молчании мы миновали несколько перекрестков. Заходим, скомандовал плащ, поравнявшись с уютным на вид пивным садом. Садись вон там в уголке. Я подчинилась. Нехорошо сходу возражать человеку, который только что вытащил тебя из пасти смерти. Незнакомец вернулся с двумя литровыми кружками, сел напротив меня и одним махом вылокал половину своей бодьи. Здоровенный мужик, касаясь Жень в плечах, квадратный подбородок, седина на висках и не слишком подходящая к такой солидной внешности почти детская наивность взгляда. Впрочем, первое впечатление могло оказаться ошибкой. На вид ему было под полтинник, хотя двигался дяденька с поразительной легкостью. Спасибо, — сказала я. — Ерунда, — отмахнулся он. — Сейчас я заказал потом ты закажешь. Будем квиты. Ты пей, чего сидишь. Хороший пауланер, свежий». «Я не за пиво благодарю». «А за что? Оливок я вроде не принес. «Кончай придуриваться, дядя. Спасибо, что спас, что вытащил оттуда». Он ухмыльнулся. а ты об этом. Нет, Бетти, тут спасибо мне отделаться. Тут баш на башне иначе». «Кто ты? Откуда знаешь мое имя?» «Зови меня Коби». Я давний дружок твоего мужа Микки с армейских времен. Почему я должна этому верить? Незнакомец пожал плечами. Позвони ему, спроси. Я достала телефон и набрала номер. Микки ответил сразу. Где ты? Когда вернешься? Думаю, дня через два, сказала я. Слушай, милый, ставлю тебя на громкую связь. Тут напротив меня сидит человек размером с небольшую гору. Зовут его Коби, и он уверяет, что знает тебя по армии. Как тебе такое?» «Коби, Коби, Коби», — задумчиво повторил муж. «Нет, не помню. Гонять от себя этих ухажёров. Скажи ему, что я любую гору могу ужать до размеров ночного горшка». Дядя в плаще рассмеялся и склонился к лежащему на столе телефону. «Узнаю тебя, Бижу. Можешь, еще как можешь!» Микки громко выдохнул и молчал не меньше минуты. «Милый, ты еще здесь?» — поторопила его я, когда надоело ждать. «Возьми трубку». Я отключила динамик и подняла телефон к уху. Коби, безмятежно улыбаясь, смотрел на меня с противоположной стороны стола. «Да, милый?» «У тебя проблемы?» Напряженно спросил Мики. Были, но этот человек помог. — Слушай внимательно, — сказал Микки. — Этот человек не врет. Он действительно мой давний друг. Правда, раньше его звали иначе, но это нормально. У таких людей бывает много имен. Главное — в другом. Рядом с ним всегда очень опасно. Обычно он справляется в одиночку и лишнего не попросит, я уверен. Помогай ему но только если на сто уверена, что действительно справишься. И не стесняйся отказать, если не уверена. Обещаешь? — Обещаю. — Жду тебя через два дня, — сказал он и разъединился. Я посмотрела на Куби, который разочарованно вертел в руках опустевшую кружку. — Ну, что, Бетти, все в порядке? — Вроде да, — кивнула я. — Хотя Микки советует отказывать тебе... «При первом сомнении. Чего ты от меня хочешь?» «Любящий муж плохого не посоветует», — ухмыльнулся он. «Чего мне от тебя надо? Для начала пива. Ты ведь не станешь возражать, если я отолью половинку от твоей кружки. Совсем запыхался, пока тебя тащил». «Бери, нет проблем. Еще что-то?» «Погоди». Он перелил половину моей кружки в свою, Немного подумал и отлил еще чуть-чуть. Потом достал телефон, полистал и передал мне. Посмотри, узнаешь этого веселого мужчину? С фотографии Белозуба улыбался бородатый араб в клетчатой черно-белой кофии. Похоже, что да. Видела его два часа назад, сидел за соседним столом с десятком таких же. Похоже, или точно. Точно, уже увереннее подтвердила я. «Помню эту родинку. Они называли его Мансур». «Верно», — обрадовался Коби. «Так и есть. Мансур Хаджихье. Матёрый зверюга. верюга ещё что-нибудь запомнила?» Слышала часть разговора. Мансур поддразнивал другого помоложе, наголо бритого, что тот, мол, плохо стреляет. А Бритый отвечал, что если в упор, то и целиться не придется. Потом кто-то сказал, что негоже собачиться на кону не дела. «И ещё что-то про штурмовые автоматы. гнея если я правильно помню». «Наверное, Гевиа, поправил Коби. «Немецкий автомат Гивиа G36, калибр 5,56, хорош в ближнем бою. Как раз для стрельбы в упор». «Что ж, спасибо, Бетти. Ценная инфа. Так-то я догадывался, что они прячутся у анархистов. Но полной уверенности не было. Теперь есть». Он кивнул и основательно приложился к кружке. Коби... Дам. Так зачем я тебе понадобилась? Для этого и понадобилось. Для чего же еще? Его обращенный ко мне взгляд был по-детски чистый наивен. Для пива раз, для опознания два. Мне-то в сквот без шума не войти. А ты там, можно сказать, посешься. И это все? Абсолютно. «Теперь мы с тобой квиты. Вот сейчас допьем и разбежимся. Тебе ведь Микки посоветовал держаться от меня подальше, так? Это очень правильный совет, Бетти». Он допил пиво и встал. «Назад сама доберешься. Деньги на такси есть?» «Подожди», — решительно проговорила я. «Сядь, так не пойдет. Если ты не можешь попасть в сквот, откуда тебя знать, когда они поедут на дело?» И что это за дело, и сколько человек, и какое оружие?» Куби улыбнулся. «С этим нет проблем. Я точно знаю, какова их цель и когда они нападут. И ты тоже поймешь, если включишь мозги». Я недоверчиво наморщила лоб. «Откуда мне знать? Это может быть все, что угодно. Банк, ювелирный магазин, стрелка с конкурентами, транспорт проституток. Да мало ли... Ох уж этот криминальный разум, вздохнул Коби. Не обижайся, но ты как не от мира сего. Послезавтра в старом аэропорту Мюнхена намечена церемония в память 11 наших спортсменов по случаю 50-летнего юбилея той гадской олимпиады. Что называется, есть повод. Будут президенты обеих стран, будут чиновники, будут родственники, будет пресса. А вот Мансура не пригласили. Он и обиделся. Я почувствовала, как краска заливает мои щеки шею и лоб. В сочетании с волосами они вполне могли бы сойти за живой красно черный символ анархокоммунистов. Давно мне не было так стыдно. Это ж надо. Настолько зациклиться на деньгах, ограблениях и кражах, чтобы самой не допереть до такой простой и очевидной вещи. Конечно, Трудно вообразить более лакомое блюдо для арабских борцов за справедливость и для их давних европейских братьев типа старого вурдалака Клауса Вагнера, чем повторение одного из самых резонансных терактов прошлого века. Ясно, что полиция там будет на каждом квадратном метре, так что террористы вряд ли рассчитывают на большое число жертв. Но для впечатляющего эффекта достаточно чисто символической атаки. Просто напасть, ввязаться в бой, пусть даже и не внутри зала, а снаружи, на прилегающей улице. Застрелить или ранить двух-трёх случайно попавшихся под руку приглашенных и одного-двух охранников. А там уже можно и сдаться, ведь главная цель достигнута. Мир поймет, что они все еще здесь, еще живы, но уже с новым поколением бойцов, как прежде, готовых к непримиримому джихаду, к войне с ненавистной системой. «Да не переживай ты так», — сказал Коби, сочувственно наблюдая за пожаром, пылающим на моих щеках. «Остынь. Хлебни, певка это помогает. Хороший пауланер». «Свежий», — упавшим голосом закончила за него я. «Да, ты говорил, помню. Но как это мне даже в башку не пришло? Боже, какая дура». Он покаянно покачал головой. «Знаешь...» В числе многих моих слабостей есть одна, которая особенно страшна. Совершенно не могу видеть, как страдает красивая женщина. Сколько баррелей крови мне это стоило не передать. Перестань, очень прошу. Или скажи, чем помочь. Ого! Это меняло дело. Я быстро обдумала внезапно открывшуюся возможность и умоляюще взглянула на Коби. «Ладно, если ты так настаиваешь». «Помоги мне вот в чем. Я хочу участвовать». «Участвовать?» — удивился он. «В чем? «В ликвидации группы Мансура. Вместе с тобой От чего Отчего-то мне вдруг показалось чрезвычайно важным лично снять с пробега этих сволочей-клаусов и их братьев-мусульман. Возможно, потому что они всего лишь час тому назад едва не искалечили меня бейсбольными битами. А может, было обидно за бездарно потраченную неделю и хотелось придать хоть какой-то смысл довольно бессмысленной поездке. Или, что, скорее всего, я наконец-то почуяла восхитительный запах опасности. Ну а кроме того, Коби производил впечатление весьма информированного типа, способного ответить на пару-тройку интересующих меня вопросов, а значит, стоило продлить знакомство. Вот еще. Твердо сказал Коби. Даже не думай. Мики мне не простит, если я втяну тебя в эту историю. Я тщательно сморщила лицо, словно собираясь заплакать. Тху, с досадой проговорил он. Ладно, черт с тобой, бижу. «Но только если будешь слушаться во всем. «Ты не пожалеешь», — быстро закрепляя завоеванные позиции, пообещала я. «Смотри, во-первых, ты можешь поручить мне подложить в их фургон симпатичную аккуратненькую бомбочку. Во-вторых, если после этого кто-нибудь выживет, я очень неплохо стреляю. Не как Микки, но на 200 метров из М-40...» «Отставить!» — рявкнул Коби. «Так, сиди здесь, не двигайся. И главное, молчи». Он вернулся через 10 минут еще более раздосадованным. Чертова забегаловка! У них вообще нет коньяка, только шнапс, причем грошевый, даже не сливовый, прости, господи. Фу, гадость. На, пей. Пить гадость? Уже оспариваешь приказы, ядовито осведомился он. Нет-нет, что ты? Я хватанула германский одеколон. Чего не сделаешь ради пользы дела? Значит так сказал Коби. «Не вздумай ничего никуда подкладывать и тем более стрелять. Нашего личного участия вообще не потребуется». «Как это так?» «А вот так. Сегодня же немцам сольют подтвержденную информацию о Мансуре. Дальше они все сделают сами. Возьмут группу без шума и пыли. Никто даже не заметит. Это очень важно, чтоб никто ничего не заметил». Если Мансуру удастся затеять уличный бой во время церемонии, он считаю уже добился своего. Это ни в коем случае не должно превратиться в инцидент. Наша задача проследить за выполнением и вмешаться, если что-то пойдет не так. То есть в самом крайнем случае. Понятно? Полчаса спустя я вышла из такси у ворот сквота. Бультерьеры анархистской проходной приветствовали меня почти дружеским рычанием. Я поднялась к кабинету Санта-Клауса и застала его за просмотром городских новостей. Старик выглядел озабоченным. «А, вот и ты!» — рассеянно проговорил он и снова повернулся к телевизору. На экране показывали разгромленную площадь. Битое стекло, брошенные сумки — рассыпавшиеся по мостовой овощи, измочаленную широкополую шляпу, одиноко валяющуюся, потерявшую свою напарницу туфлю, пустую детскую коляску, скомканные окровавленные тряпки, в которых угадывались чьи-то кофты, береты, платки. Затем переключили на параллельный репортаж из приемного покоя больницы, забинтованные головы, руки на перевязи, ссадины и синяки, боли слезы. «Что говорят?» — спросила я. Призрак пожал плечами. «Что было, то и говорят. Столкновение демонстрантов из антифа с участниками неонацистского митинга». «Наверное, я не очень врубаюсь в местную специфику, но люди на площади мало походили на неонацистов. Обычные горожане, собравшиеся послушать уличного музыканта». «Именно что не врубаешься», — сердито перебил он. Берешься судить, а сама не понимаешь ни слова по-немецки. Этот так называемый музыкант известен своими фашистскими текстами про германские леса, германские поля, германские деревушки. все у него германское, германское, германское. Что это, по-твоему, как не слегка завуалированный неонацизм? За кого ты думаешь, — голосуют его слушатели? «За систему». За традиционные нормы. Против беженцев, против зеленых, против квиров и феминисток, против всех нас. Я поспешила взять примирительный тон. «Не кипятись, старина. Я, вообще-то, быстро усваиваю новый материал. Нужно только, чтобы мне объясняли его очень-очень долго, медленно и подробно. Вот как сейчас. Ты рассказал, я поняла. Спасибо. Но у меня на самом деле другой вопрос». Когда мы будем обсуждать наши дела? Какие игрушки вам нужны? Сколько? В какие сроки?» Санта-Клаус оторвался от телевизора и взглянул на меня с такой откровенной досадой, что я впервые поняла. Ему не нужно никакого оружия. Во всяком случае, сейчас, на этом этапе. Он просто морочит мне голову. Тянет время. «Но зачем? Почему сразу не сказать девушке «до свидания»?» — Давай поговорим завтра, — сказал он. — Завтра, после обеда, или даже ближе к вечеру. Дело в том, что тут наметились некоторые проблемы. Погоди... На экране снова возник репортер в антураже больницы и что-то доложил, сожалеюще и многозначительно. Старик выслушал и хлопнул себя по колену. — Что случилось? — Я же говорю... «Проблемы», — мрачно ответил он. «Подтвердили, что есть один погибший, и, к величайшему сожалению, он не из неонацистов. Наш парень, стрит файтер один из лучших бойцов. Слушай, ты ведь тоже была там, на площади. Может, видела что-нибудь особенное?» «Особенное это какое?» — уточнила я. «Видела, как наши их разгоняли». «Видела, как топтали, видела, как лупили битами». «Да нет же!» — с еще большей досадой воскликнул призрак. «Особенное — это когда нападают на наших!» Я добросовестно погрузилась в размышления. «На наших? Нет, такого не помню. Да у этих фашистских гадов и оружия это не было ни бит, ни кастетов». «Разве я спрашивал про биты?» — нетерпеливо перебил он. «Врач сказал, что погибшему свернули шею. Такие вещи делают голыми руками. Видела ли ты что-нибудь в этом духе?» «Нет». «Так и думал». «Ладно, иди пока. Завтра поговорим. Приходи часов в шесть». Засыпая в своей келье, я думала о таинственном пятидесятилетнем бугае, называющем себя Коби, но пользующемся, как сказал Микки, многими именами. Кто он? И кем послан? Масадом? Службой охраны президента? Армейской разведкой? Типчик наверняка непростой, запоминающийся надолго, иначе Мики не смог бы узнать его всего лишь по одной фразе. Если, конечно, эта фраза не кодовая. Я восстановила в памяти тот фрагмент разговора за столиком пивного сада. Что он такого сказал, после чего мой муж заткнулся, как от удара под дых, И молчал целую минуту. Узнаю тебя, Бижу. Вот что я помнила это словечко с детства, потому что жила в приемной семье возле Ашдода и не раз слышала его в разговоре гостей жирного фалафельщика Цвики. Бижу, так говорят, там выходцы из Грузии. Что-то вроде английского гай, паренек-приятель. Видимо, Мики так и опознал давнего друга, сначала по словечку, а потом и по голосу. Сколько он тащил меня на плече? Минимум полкилометра, причем бегом. Здоровый лось, что и говорить. Свернул шею хорошо натренированному уличному бойцу, да еще и так, что никто не обратил внимания, включая меня и, похоже, самого бойца. Откуда он вообще возник, этот Коби? Точно не сзади. Я ведь прижималась спиной к стене и к тому же все время вертела головой. В такой диспозиции трудно не заметить столь мощную фигуру. Наверное, это тоже особый вид таланта, вдобавок к умению мгновенно убивать голыми руками, способность оставаться невидимым и маневрировать с легкостью и скоростью реактивного зайца. Я еще раз похвалила себя за то, что сохранила в действии столь ценное знакомство и заснула с полузабытым за эту неделю — сознанием успешно прожитого дня. Однако следующие сутки прошли настолько бездарно и скучно, что впору было подумать, что мне привиделась вчерашняя остросюжетность. Началось с того, что я продрыхла почти до одиннадцати. Недосып продолжал взимать с меня старые долги. Наскоро умывшись, я выбралась в коридор для того лишь, чтобы застать сквот в самом разгаре скорби по погибшему комраду. Какое-то время я тешила себя благотворным злорадством по этому поводу, снова и снова прокручивая в памяти момент своего чудесного спасения. Стрит-файтера, поигрывающего, битый в трёх шагах от меня, мелькнувшую перед глазами тень и уже в следующее мгновение лежащий на мостовой труп с неловко подвернутой ногой. Но, к сожалению, злорадство — не то чувство, которое держится долго. Полностью иссякнув в течение получаса, Оно оставило меня помирать от скуки межпохоронных физиономий. «Клаус был замечательным поэтом», — со слезой в голосе сказал мне Клаус-экскурсовод. «Как же, как же», — хотела ответить я. «Интересно, что вдохновляло его больше, проломленные черепа или выбитые зубы?» «Он — автор нашего гимна», — добавил Клаус. Это прозвучало знакомо. И, поднапрягшись, я вспомнила школьный урок по теме «Катастрофы», на котором историчка рассказывала о нацистском поэте-штурмовике. Он как раз написал гимн штурмовых отрядов и тоже был убит, по-моему, коммунистами. Тогда две эти близкие по духу холеры мочили друг друга при первой возможности. Если не ошибаюсь, тот штурмовик, так же, как и нынешние стритфайтеры, тренировался для уличных драк, боксировал и занимался джиу-джитсу. Помню, тогда меня ужасно поразило, что поэты могут быть нацистами, а нацисты — поэтами. От того и врезалась в память. Кстати, не исключено, что и того комрада звали Клаус. Клаус Вессель? Нет-нет, как-то иначе. «Хорст Вессель!» — выпалила я прямо в физиономию скорбящего экскурсовода. Клаус нахмурился. «При чем тут Хорст Вессель?» «Вовсе ни при чем, поспешно заверила его я. «Сама не знаю, как у меня вырвалось». Последнее было истинной правдой. Хотя Клаус наморщил лоб. Говорят, мотив этой песни пришел из советской России и был сначала гимном коммунистов, а уже потом я поскорее перевела разговор на тренировке чтобы снова не ляпнуть что-нибудь не в попад. За обедом меня опять будто специально посадили рядом с халяльным столом, где обедал Мансур со своими головорезами. Правда, на этот раз они переговаривались полушёпотом, ни о чем не спорили, и мне не удалось разобрать ни слова. Дальше я снова помирала от скуки, дожидаясь шести часов вечера, назначенных призраком для переговоров. Старый черт принял меня не сразу, заставил ждать до семи, а потом завел речь о катастрофической нехватке денег и мотал мне нервы, пока я не взорвалась. «Ты хочешь сказать, что я ошивалась тут больше недели, чтобы услышать эти детские жалобы?» «Ну, почему же и детские?» Он встал и подошел к окну. «Честно говоря, мы рассчитывали, что, по крайней мере, за часть товара не придется платить». «Ты же вроде когда-то был марксистом», — напомнила я. «Забыл формулу «товар, деньги, товар»?» Считай, что договариваешься с Марксом. Нет денег — нет товара. Старик молчал, глядя в окно. «Алло, ты меня слышишь?» «Слышу», — безразлично отвечал он, приближая лицо к стеклу, чтобы лучше видеть. «Но твой предшественник, комрад Ниссангеймер, многое присылал нам в подарок. чего бы и тебе не начать с жеста доброй воли?» «Какая, к черту добрая воля?» «Ты что, издеваешься?» Он снова не ответил, и я подошла к окну. Посмотреть, что так заинтересовало паршивого Санта-Клауса. Во дворе и в самом деле разворачивалось целое представление. Весёлый мужчина, Мансур Хаджихье, стоя рядом с фургоном, тренировал своих людей быстро выскакивать наружу. Раз за разом они забирались внутрь, а затем, по команде распахнув заднюю дверь, горохом сыпались из кузова. Мансур отрицательно мотал головой, собирал группу вокруг себя и, видимо, объяснял, что именно пошло не так. Затем они снова поднимались внутрь, дверь закрывалась, и все повторялось в той же последовательности. Готовиться, ласково улыбаясь, проговорил старик. «К чему?» «Ясно, к чему. Быстро выпрыгивать». «Но зачем?» Он недоуменно взглянул на меня. «Откуда мне знать Батшева?» Палестинские братья получают у нас кровь, еду и гостеприимство. Не более того. Мы никогда не спрашиваем, какие у них планы и что у них на уме. Так надёжней и для них, и для нас. Напомни, о чем мы с тобой говорили? Я с трудом удержалась, чтоб не вмазать ему по морде. Нехорошо бить стариков. Вот что, дорогой Клаус Вагнер, или как тебя там... Понятия не имею, какого черта ты не дал мне уехать позапрошлой ночью. Хочешь делать бизнес — делай бизнес. Не хочешь — не морочь мне голову. Завтра утром я улетаю. У тебя есть мой номер. Надумаешь говорить серьезно? Звони. Прежде чем выйти за дверь, я на всякий случай оглянулась. Старый сукин сын улыбался все так же ласково и явно не намеревался умолять меня остаться и продолжить разговор. Как это понимать, черт побери? Это что, их манера начинать торговлю? Или они вовсе не заинтересованы в оружии? Я просто терялась в догадках. Призрак так и не появился. Ни до полуночи, когда я, устав ждать, задремала, ни на утро, когда проснулась. Наверное, опять отправился бродить по Европе. Не остановленная никем... Я выкатила свой чемодан из гостевой кельи, спустила его по лестнице, миновала проходную и, пройдя через двор, вышла на улицу к такси, заказанному по телефону. По-моему, ни одна сука даже не проводила меня прощальным взглядом из окна. Трудно было вообразить более неудачную поездку. Благородный Микки, конечно, не скажет ничего вроде «а я тебе говорил», но от сознания этого мне не становилось легче. Последний шанс на какую-то минимальную пользу был связан с таинственным бугаем Коби. Мы договорились встретиться в том же пивном саду, где расстались позавчера. Я села за столик, взяла бутылку мозыльского и кое-что из жратвы, и приготовилась ждать, робко надеясь, что хоть тут-то меня не надинамит. К счастью, бугай оказался человеком слова и даже не слишком опоздал, если ориентироваться на весьма широкие отечественные мерки. «Куда теперь?» — с готовностью примерно на все поинтересовалась я, бухнувшись рядом с Коби на сиденье съемного опеля. «Туда же, откуда ты уехала?» — флегматично отвечал Бугай. «Думаю, их будут брать прямо на выезде. Или рядом». «Опять!» — простонала я. «Опять в это место! Глаза бы мои на него не смотрели!» «Увы». Вскоре мы и в самом деле прикатили в чертов риттер -гад и припарковались примерно в одном квартале от сквота. Куби достал из бардачка два бинокля. Себе и мне. На что смотрим? Он иронически покосился на мою воодушевленную физиономию. «Пока ни на что. Отдохни. Ждем. что «Что-то ты сегодня какая-то... Энергичная, полная жажда действия, мобилизованная». Я на секунду призадумалась в поисках новых предположений. «Взвинченная». Я вздохнула. «Ага. Если честно, полная фиаско. Зря приперлась сюда за три девять земель». «Что, не покупают бедуинские калаши?» «Какие такие калаши?» Я изобразила крайнее удивление. «О чем ты?» «Железные», — ухмыльнулся Коби. «Извини, что так напрямик, но ты ведь сама сказала, если честно». «Не хочешь честно — не будем. Я не настаиваю». «Час от часу не легче. Этот тип знал обо мне намного больше, чем хотелось бы. А вот я о нем ничего. Не слишком приятная ситуация». «Похоже, ты очень информированный господин». «Есть немного», — кивнул он. «Тебе это мешает?» «Да, в общем, нет», — я пожала плечами. «Не мешает, пока мы играем за одну команду, как сейчас. В ином случае...» моя шея чувствовала бы себя крайне неуютно. Кстати, о шеях. В сквоте траур по Клаусу, если тебя это интересует». «Нет, не интересует. Не знаю никакого Клауса». «А дядюшку Со? Знаешь ли ты дядюшку Со?» Куби удивленно вскинул брови. «Зачем тебе дядюшка Со? Взять у него деньги?» «Ну, на это много желающих», рассмеялся он. «Только, боюсь, ты не подходишь под его стандарты. Дядюшка Со финансирует только мерзавцев и подонков». «Кто он такой?» «Дядюшка Со», — произнес Коби с расстановкой, словно пробуя имя на вкус. «Мультимиллиардер, основатель, президент и главный спонсор Фонда прогрессивного общества. Его настоящее имя Джошуа Соренс». Когда-то много лет летал по свету, наблюдал за своими проектами. Сейчас-то уже годы не те. Сидит дома, как паук в углу паутины. Но нити по-прежнему держат крепко. И где же его дом? Их несколько. В Калифорнии, в Колорадо, в Коннектикуте. О, смотри, кажется, началось. Он поднял к глазам бинокль. Из ворот сквота выехал в фургон и медленно двинулся вверх по улице. Тот самый фургон, с которым Мансур тренировал вчера высадку своего террористического десанта. Коби быстро завел мотор, но, как выяснилось, торопиться было некуда. Взвыли сирены, и улица в миг наполнилась полицейскими машинами и спецназовцами в полном боевом облачении с нацеленными автоматами у плеча. Фургон остановился. Залаяли динамики, сначала неразборчиво по-немецки, потом понятней по-арабски. «Сдавайтесь! Выходить по одному! Без оружия!» После минутной заминки задняя дверь фургона распахнулась, и безоружные бандиты стали один за другим спрыгивать на землю. Мы с Коби прильнули к биноклям. «На колени!» — продолжал командовать громкоговоритель. «Раздеться до пояса! Руки за голову!» Все кончилось быстро, без единого выстрела. Меньше чем через 10 минут группа Мансура, включая его самого, была арестована, закована в наручники и погружена в полицейский автобус. «Ничего не понимаю», — озадаченно проговорил Коби. «Что такое?» «Ты видела у них автоматы?» «Наверное, оставили в фургоне», — предположила я. «Им ведь сказали выходить без оружия, ты сам слышал?» «Слышать-то слышал, но как-то не вяжется». «Посмотри на мента, который осматривал фургон. Не думаю, что он похож на человека, который только что обнаружил десяток штурмовых винтовок, гранаты и пистолеты. Обычно в таких случаях показывают товарищам трофеи. Зовут посмотреть. А этот вошел пустой и вышел пустой с тем же выражением лица». «Странно. И если уж говорить о лицах...» Такое впечатление, что арабы не сильно переживали по поводу ареста. Мансур так и вовсе улыбался. «Что ты хочешь этим сказать? Что они не ехали на дело? Даже если в фургоне вообще нет оружия, это мало что значит. Они могли подобрать автоматы по дороге на каком-нибудь секретном складе. Я провела в сквоте полторы недели и не видела ни одного ствола. Наверняка они держат свой арсенал в другом месте, о котором известно очень немногим» без сомнением покачал головой. Не знаю, не знаю. Скажи-ка, ты говорила, что подслушала их в столовой сквота. Ты сама села за соседний стол? Или тебя кто-то посадил туда? Посадили. Потом я видела в окно, как они тренируются во дворе. И как ну тебя тоже подвели! тихо закончила за него я, уже начиная осознавать, свою унизительно подчиненную роль. Теперь события последних дней наконец-то выстроились в моей неразумной башке в одну да более понятную линию. Анархисты подозревали меня с самого начала и попросту использовали для слива информации о якобы планируемом теракте. Использовали как дурочку, как марионетку. Для этого я им и потребовалась — Для этого, а вовсе не для переговоров о закупке оружия, которые они не собирались вести в принципе. Для этого они усаживали меня по соседству с арабами. Для этого Мансур и его люди разыгрывали передо мной театральный этюд с соответствующими обрывками фраз. Для этого старый хитрец Санта-Клаус организовал целое представление с фургоном во дворе сквота и чуть ли не силой подтащил меня к окну, чтоб увидела. Чтоб убедилась, если вдруг не поняла с первого раза. Погоди, Коби, пробормотала я. Ты говоришь, что это инсценировка, что я помогла им ввести в заблуждение тебя и полицию. Давай-ка позвоним кое-куда, сказал он, доставая телефон. Алло, Маша, это Коби. Да, арестовали и увезли. Нет, без стрельбы. Похоже, они вовсе были без оружия. У полиции нет на них ничего. по Помурыжат и отпустят. Да вот так. Слушай, у тебя там нет ничего нештатного. Ну, там внезапных замен, новых гостей, неожиданных перестановок. Есть? Какие? Двое из внешнего кольца. Ага. Один музыкант, один осветитель... «Да, скуповато». «Почему спрашиваю?» «Потому что, если тут была инсценировка, не исключено, что настоящий удар они готовят в другом месте, а тут отвлекали внимание». «Сам ты параноик». «Ладно, до встречи». Он закончил разговор и повернулся ко мне. «Не переживай, Бетти. Я ведь говорил, что у меня с этим пунктик. Они точно не полагались на тебя одну. Полиция получила инфу еще и по другим каналам». «Что ты так на меня смотришь?» «Коби...» — еле слышно, прошелестела я. «Какой музыкант?» «Что?» «Твой человек сказал, что подменили одного музыканта. Какого?» «Какого, какого?» — с досадой проговорил он. «Во фраке. Вот какого. У них там на сцене будет играть оркестр. Не совсем симфонический, поменьше, но тоже серьезный. «Какого музыканта?» Заорала я прямо ему в ухо. «Позвони, узнай!» «Да что ты так разоралась? Прям беда». Он снова набрал номер. «Маше, на чем играет тот музыкант? Зачем?» «Да так, может, я сам его подменю. У меня куча дипломов и премий за игру на нервах». «Ага». «Ногобои?» «Нет, бижу, ногобои не смогу». «Бай». Коби спрятал телефон в карман и посмотрел на меня. Довольно. Поехали, твердо сказала я. Это он и есть человек с Габоем. Я уверена, Габой это такая длинная прямая дудка с клапанами. Деточка, я знаю, что такое Габой, начал он. Ну а коли знаешь, тогда поехали, потому что позавчера я видела их в сквоте в библиотеке, целых пять штук, причем три из них раскурочены. Зачем стритфайтерам пять Габоев? Они пользуются битами. «В самом деле», — пробормотал он, срывая машину с места в карьер. «Пять габоев — это чересчур. Никогда не видел больше трех на одной сцене». «Но какова идея-то, По плану оркестр должен сидеть прямо перед гостями, в пяти метрах от первого ряда. Оба президента с женами, послы, министры» обалдеть ты умница бетти не волнуйся успеем главное чтоб без шума будет шум они считай победили на месте куби я бы просто еще раз позвонила тому же маше в охрану но видимо этот здоровенный бугай перемещающийся с легкостью балерины верил только самому себе наверное у него имелся очень солидный опыт работы без шума мы прошли за кулисы за четверть часа до того, как музыканты должны были выходить на сцену. Габаист сидел отдельно, что выглядело естественно для случайного сменщика, найденного в последнюю минуту и не знающего тут никого. Коби предупредил, что мы не будем спешить, а подождем удобного момента. Так оно и получилось. Сменщик отправился в туалет, чтобы, как выяснилось потом, привести взрыватель в боевое положение. Помимо одноразового дробовика с пятью зарядами, искусно спрятанного внутри гобоя, он нес на себе пояс смертника с пластидом и шрапнелью. Коби перехватил этого доброго человека у входа в сортир, и опять никто ничего не заметил. «Шум? Забудьте! Какой шум? Даже я, которая специально прислушивалась, не разобрала ничего, кроме легкого хруста». Десять минут спустя... Охрана спешно эвакуировала музыканта, как было объявлено в госпиталь вследствие внезапного тяжелого инфаркта. Церемония прошла без сучка, без задоринки. Как утверждали понимающие люди, оркестр играл превосходно, хотя временами ощущалась нехватка духовых.